Глава 16 Из того кухонного разговора с Кириллом Алексей запомнил многое, в том числе одну вещь. Пятничные вечера для Анны и его сына неприкосновенны. Они проводят их вместе. И поэтому приехал к их подъезду около половины шестого, поставил машину, вышел наружу и застыл, гипнотизируя взглядом дорогу к дому. Пожалуй, это... Самый глупый его поступок за последние десять лет жизни. Если не считать, женить бы на Светлане, конечно. Может, они поехали куда-нибудь? Может, Кир вообще сегодня не учится? Мало ли, что могло случиться? Вдруг они отправились в кино, в гости, да куда угодно. У него же есть телефон Анны. Можно позвонить и спросить. Но тогда не будет никакого сюрприза. А еще по телефону проще отказаться, подшутиться. А он не хотел давать Анне ни малейшей возможности сделать это. Алексей был уверен, позвони он заранее, и женщина непременно откажется. Так что, когда на дорогу быстро, но аккуратно вырулила темная машина отечественного производства, Алексей с облегчением выдохнул. «Едут». Он не знал в лицо машину Анны. но почему-то чувствовал, что это она и есть. И угадал. Дверца открылась. Анна выпрыгнула из салона и уставилась на него круглыми от удивления глазами. Что это случилось? Выдохнула, а потом, словно спохватившись, добавила. «Здравствуйте, Алексей!» «Добрый вечер!» Он кивнул и улыбнулся, вылезшему вслед за матерью мальчику. «Привет, Кир!» «Привет, дядь Лёш!» ответил ребёнок весело. Он явно был гораздо больше рад видеть Алексея, нежели Анна. «Ничего не случилось», — сказал мужчина, глядя ей в глаза. «Оставляйте машину, на сегодняшний вечер я вас похищаю». Она только рот успела открыть, а он уже продолжил. «У меня билеты». Достал из кармана эти самые билеты и помахал ими в воздухе. «Театр. На трёх человек». Спектакль новогоднее приключение «Ух!» — вздохнул Кир. Анна удивленно моргнула. «Но?» — попыталась возразить, однако Алексей не дал ей такой возможности. «Нам нужно поторапливаться. Начало через час». «Спектакль, — говорят, — прекрасный». «Мам!» — умоляюще протянул Кирилл, молитвенно сложив ручки. поехали Она закусила губу, недовольно вздохнула, но всё-таки кивнула.